Глава двенадцатая. Покрутившись в воздухе, нашел где поблизости край города и рванул в ту сторону на всех парах. Хм, я думал, что тут над городом я буду один, но нет. Примерно в километре от меня по своим делам летел кто-то на Грифоне. Правда, только он один и был на все пространство над Тулой. Помнится мне, как Барлан в первую нашу встречу в Туле что-то там заливал про то, что ему по должности Грифон полагается, или что-то такое. Но, глядя на редкость этого способа передвижения, у меня возникло подозрение, что он все-таки заливал. За несколько минут я вылетел за пределы городской стены, подыскал внизу полянку и спустился туда. В десяти метрах от меня тусовалась группа игроков, которая бегала по этой полянке и мочила местных одноуровневых кроликов. Они аж замерли, когда я слевитировал вниз на своем огромном развивающемся плаще и начали тыкать меня пальцами. «Ну да». Поток больше нет, и восстанавливать их пока, видимо, никто не собирается, раз сюда под стены столицы кроликов запустили. А новички, похоже, теперь сразу в Туле появляются, ну или где-то в непосредственной близости. Ладно, отвлекся. Достав из инвентаря камень, я его активировал. Ну что ж, Суцел, будем сейчас разбираться, куда ты собрался идти, и кто тебя там мог ждать. А затем уже подготовленный пойдем давать по шапкам этим супостатам. Вот только Суцел появляться не спешил. Ни через минуту, ни через две, ни через пять. Я аж нервно заходил кругами по полянке. «Да где ты?» Активировал зов еще раз, и еще, и еще. Через десять минут я понял, что ждать больше бесполезно, и под возгласы новичков залетел вверх. Мысли судорожно метались в голове. «Итак, куда Суцел направился, где его искать?» Направился он в сторону Тулы, но ведь от Потуг до Тулы был еще один городок, вроде Орок. Ну, то, что из Потуг Телепорт был только ворог, я помню. А вот находится ли этот Орок между Потугами и Тулы? Я открыл карту, но ожидаемо ничего не увидел. Пространство между Мубятником и столицей у меня все было в темноте. Я ведь так толком и не поиграл, как обычный игрок. Так что теперь даже не знаю, были ли по пути Суцело другие города. Можно выйти в Реал и посмотреть карту, там по-любому есть. Я уже потянулся к кнопке выхода, как тормознул. Хотя, если там есть город, сам наткнусь, а может и Суцело по дороге встречу. Но Суцел не встретился ни по дороге, ни в городке, который действительно был на пути из Тулы, в бывшей потуге. В голову пришла мысль, что он все же должен был попасть на Олимп. Было уже рванул туда, но тоже себя дернул, туда лететь дольше часа. Даже если бы я из ресторана сразу полетел туда, все равно бы не успел. Я прометался целый час, пока перед глазами не выскочило сообщение. Внимание! Системное сообщение. Бог добычи благословений Суцел повержен. Все умения, дарованные Суцелом, обнуляются. Все характеристики минус 25%. У меня реально руки опустились. Ты можешь даже назад время откатывать, но при этом все так же чувствовать себя беспомощным и ничего не можешь изменить. Я посмотрел на оставший обычным камнем зов на своей руке. Что за бред? Я ведь уже успел с уцелом сдружиться за это время. По сути, он единственный бог, к которому я ощущаю приятельские чувства. У меня аж желание выйти в реал и выпить появилось. Только теперь совсем по другому поводу. А почему бы и нет? Я вжал кнопку выхода и очнулся лежащим в своей кровати. Вдохнул полной грудью. Ну, наконец-то! Шлем полностью перестал пахнуть пластиком. Стянув его, оставил прямо на кровати на пустом месте Элии, а сам встал и потянулся, разминая суставы. С кухни доносился какой-то гул. Хм. Пройдя сквозь коридор, заглянул на кухню. Там за ноутбуком сидела элли а над ее головой висел квадрокоптер. Моя девушка что-то увлеченно рассказывала Суцелу, а тот... — Так, стоп, Суцел, Точно. Совсем из головы вылетела. Элья оторвала взгляд от ноутбука и, посмотрев на меня, улыбнулась. «Привет, Крум-Крум. Голодный?» Живот на этот раз меня урчанием не сдал. Но, прислушавшись к себе, это сделал я сам, кивнул. А еще я понял, что нужно заглянуть в ванную комнату. Я поднял палец вверх. «Сейчас?» Сделав все необходимое, вернулся и уставился на висящий в воздухе у меня на кухне коптер. «Эль, я так понимаю, он нормально теперь летает, а не от стены до стены, как раньше?» Девушка улыбнулась. — Как видишь! — она повернула голову к квадрику. — Соцел, покажи фокус! Коптер начал медленно крутиться вокруг своей оси, все ускоряясь и ускоряясь, но в один момент его занесло направо, и он цепанул пропеллером за штору и, кувыркаясь, полетел на пол. — Ой! — эля бросилась поднимать аппарат с пола и, повернув ко мне голову, сдуло прядь волос, залезшую ей на лицо. — Ну, с фокусами пока бывают оплошности. Девушка поставила квадрик на стол, и тот, закружив своими пропеллерами, взлетел в воздух. Я спросил. «Ты все это время с ним возилась?» Она улыбнулась. «Ага. Ну и как?» «Не знаю. Ну, как с им, наверное. То есть он все понимает, только сказать не может?» Девушка кивнула. «Вроде того. Разве что ответить, да или нет. Взлет вверх и сразу вниз. Это да. Право-влево — это нет. Интересно. Я повернул голову к жужащему над нашими головами девайсу. «Ты меня понимаешь?» Квадрик кивнул. «А помнишь?» «Теперь покачал головой». Хм, «Работает». Ты в курсе, что ты бог в Иг в Витории? Коптер кивнул, а Эли дополнила. Да, я ему все рассказала. Я почесал подбородок, посмотрел на свою девушку. Ну что ж, разогрей мне чего-нибудь поесть, а я пока пойду в комнату. Звонок сделать надо. Кому? Да нашему хакеру. У меня появился кое-какой вопрос по возвращению Суцела в Виторию. А, хорошо. Сидя на стуле перед компьютером и держа телефон в руке. Размышлял о том, можно ли как-нибудь отправить Суцелла и Скоптер обратно в легенду. Хакер рассказывал, что код Скоптера соединится с кодом Суцела в игре, передавая ему информацию. А что случится, если я загружу Суцела сейчас, когда в игре он мертв? Это как-то активирует тот код Суцела, который на серверах легенды? Или же Суцел просто пропадет с Скоптера? Ладно, чего гадать, пора спрашивать у хакера. После третьего гудка трубку подняли, и из динамика донеслось. «Добрый день. Что, решили данные загружать обратно в легенду?» «Нет, э, то есть да. Но у меня кое-какой вопрос появился». «Да, слушаю. Проблема в том, что персонаж в игре умер. Что будет, если загрузить так?» «Ничего, код просто сотрется». «И с этим ничего нельзя сделать?» «Ну почему? Можно». «Я воодушевился». Но с вас доплата миллион». «Я аж убрал смартфон от уха и зачем-то посмотрел на его экран». Там, кстати, шла девятнадцатая секунда разговора. Вернув трубку к переспросил. Миллион? Да. А чего так? Дорого? Ну да. Тут все просто. Дело даже не в технической сложности. Там всего один параметр поправить, и тот бог в легенде, скажем, возродится при загрузке инфы. Дело во внимании. Сейчас нашу лавочку прикрывают. В общем, так сказать, режиме. Пока никакого вреда мы не несем. Они и копают-то не очень активно. А если будет такой прецедент с воскрешением Бога, боюсь, все силы будут брошены против нас, и меньше чем за сутки все в плане уязвимости будет забетонировано. А у меня еще есть финансовые планы по этой уязвимости. Если же вы готовы оплатить мою упущенную выгоду, пожалуйста, но с вас миллион, можем оформить очередной безопасной сделкой». Я посмотрел в сторону кухни, откуда доносилось слабенькое жужжание коптера. «Недешево ты мне с обходишься». Впрочем, сумма для меня вполне подъемная. Даже хомяк отреагировал слабо, лишь уши навострил. Но, видимо, вспомнив, какая сумма лежит на счету, успокоился и улегся поудобней. обратно на поджелудочной железе, свесив не лапой. Согласен. Что ж, тогда жду подтверждений посредникам о поступлении средств и жду самого персонажа. Закиньте мне все содержимое диска с квадрокоптера. Договорились. Хорошо, жду. Я скоро. Скинув звонок, я пошел на кухню. Элия все так же сидела за ноутбуком и что-то показывала на экране в камеру квадрокоптера. Увидев меня, она указала на тарелку борща, что дымилась за соседним местом. Но я помотал головой. Чуть позже. Сейчас пора отправлять Суцел обратно в легенду. Девушка удивилась. — Что, уже? Я кивнул. — Да. Элья даже немного расстроилась. А я только разошлась. Она повернула ко мне экран ноутбука, на котором на паузе было изображение планеты Сатурн. Я тут про римский пантеон богов рассказывала, и мы плавно перешли на Солнечную систему. Я улыбнулся. Ничего, встретишься с ним в легенде и да расскажешь, что хотела. Глаза у девушки расширились, и она воодушевленно повернулась к коптеру. — А точно. Можно будет ведь в легенде встретиться, но тогда ладно. Она помахала квадрику рукой и подмигнула. — До встречи? Я же спросил. — Ты готов? Суцел повисел с пару секунд в воздухе, а затем кивнул. — Ну тогда поехали. Я отправил хакеру все данные жесткого диска с уцелла квадрокоптера и перечислил сумму по безопасной сделке. Хакер сообщил, что все будет готово через полчаса. За это время мы поболтали с Элей, пока я наворачивал третью тарелку борща, а как время подошло, нырнул в легенду. Только я появился в игре, как начал падать вниз, но тут же сработал плащ, и я повис в воздухе. Блин, даже немного испугался от неожиданности. Вот что значит выходить из игры в сметенных чувствах. Я же тогда, прямо на лету, логовнулся, Подыскав внизу полянку, спустился, затем убрал косу и, затаив дыхание, полез за зовом в инвентарь. Активный. Сердце в груди радостно заухло. Неужели получилось? Выдохнул. Ладно, надо пробовать. Я активировал зов все цело, и... Опять ничего не произошло. Вдруг мне на правое плечо легло то ладони, сзади раздалось. — Не меня ищешь? Резко развернулся, Позади меня стоял Суцел собственной персоны и растягивал рот в улыбке. — Тебя? — я отзеркалил его улыбку и не сильно двинул ему кулаком по плечу. — А то помереть вздумал. Пришлось тебя воскрешать. Бог удивился. — Так это ты меня воскресил? — я кивнул. — Ага. — Бог даже чуть поклонился. — Спасибо тебе за это. Я же махнул рукой. — Ты лучше скажи, как тебе в моем мире? У тебя воспоминания о нем появились? — Суцел улыбнулся. — Да, но сами знания о твоем мире у меня появились не благодаря тебе, а благодаря твоей подруге. И это она для меня весь, как его интернет перевернула, в поисках информации и на улицу гулять таскала. Я удивился. Вы и на улице побывать успели? — Да. Я видел и стальные повозки, что сами ходят по улицам, и стальных птиц в небе. В общем, она развлекала меня как могла. — Ну, — я улыбнулся, — пока вы там развлекались, я, между прочим, твою жизнь тут пытался спасти. Когда ты умер, я общее время назад отмотал, пытался тебя зовом призвать и предупредить об опасности. Потом рыскал в поисках тебя по Витории. Что, кстати, произошло? Почему назов не явился? Кто тебя убил? Улыбка пропала с лица Бога. Это Диметра. Мои брови улетели в стратосферу. Диметра? Да. Она меня обездвижила до прихода Зевса. Потому и не мог явиться назов. зов, Суцел усмехнулся. А когда пришел Зевс, он меня и убил. Я почесал затылок. Я что-то не понимаю, зачем им тебя убивать? Из-за Персефоны Диметра прознала, что ты украл ее дочь, а уж то, что я и в этом замешан догадаться было несложно. Оставалось лишь сложить два плюс два. А, я замолчал. То, что это я увел персифону, наверное, ее подруга или с кем она там была, разболтала, а меня уже по описанию познали, ну, или еще как-то. Я уточнил у суцела. «Ты Димитрий что-нибудь рассказал?» Бог кивнул. Я объяснил ей ситуацию. И что ее дочь сама хотела уйти к Аиду. Но Диметра сказала, что все решит Зевс, когда вернется на Алим. «Эм, ну, Персифона, честно говоря, к Аиду не очень-то и хотела попасть, как потом оказалось». «Ладно, это детали. А где был Зевс?» Суцил пожал плечами. «Без понятия. Может, опять к обычным женщинам смертным наведывался» но когда он вернулся, слушать меня не стал, сразу же убил. Бог криво усмехнулся. Он в последнее время совсем дурной стал. Если раньше его возлияния были не столь критичны, то теперь его вообще не узнал. Да, подставил на Саид по полной. А я хотел Кыдун сгонять яблочку у нее попросить. Теперь, думаю, на Олимп мне лучше не соваться, тем более что Зевстом оказывается, забухал. Мы помолчали, думая каждый о своем, но, вспомнив кое-что, Я спросил у Суцела интересующий меня вопрос. «А ты из бывших поток? Куда направился-то?» «До ближайшего камня телепортации. У меня с собой не было свитка». Бог развел руки в стороны. «Закончились». «А при чем тут камень телепортации?» «Любой бог может от любого камня телепортации попасть на Олимп». А -а -а -а. Опять помолчали. После десяти секунд тишины я поинтересовался у бога. «Ты что делать планируешь?» На Олимп, как я понимаю, тебе сейчас путь закрыт. — Ничего, как-нибудь пока и без Олимпа справлюсь. Залягу в каком-нибудь городке, чтобы Зевс меня не нашел, и буду ждать. Думается мне, что Зевс долго не продержится главой пантеона, даже с учетом, что сам мир ему благоволит, пока он глава. В голову прилетела мысль, я посмотрел на Суцела. — Слушай, тебе не обязательно ложиться на дно и отсвечивать. Ты можешь просто переждать в другом мире. Помнишь мой замык Инферно? Бог кивнул. Помню, вот в нем можешь проживать спокойно. Никакой Зевс тебя там не достанет, а станет скучно, можешь поучаствовать наравне с моими людьми в обустройстве города. Я задумался. Ну, вернее, наравне с моими демоном и гномом, и их помощниками. В общем, тебе там будет полное раздолье, ну что скажешь? Суцил посмотрел мне в глаза. Ты слишком много для меня делаешь. Я улыбнулся. Ты для меня сделал не меньше, ведь ты мне, друг я протянул ему правую руку. Бог посмотрел на нее пару секунд и крепко пожал. Открыв окно портала в зал управления, заглянул туда первым. За столом над бумагами, как и в прошлый раз, сидели первый и Узул. Оба перевели на меня взгляды, и если гном радостно махнул мне рукой, то высший бес почему-то немножко побледнел. Вслед за мной зашел Суцел, и я махнул Узулу и первому рукой в ответ. — Всем привет! — повернув голову к первому, я добавил. «Можешь сидеть. Я опять на минуточку». Отойдя в сторону, открыл вид на Бога и показал на него рукой. «Прошу любить и жаловать. Вы уже знакомы, но повторю еще раз. Это Суцел. Он будет проживать тут в ближайшее время. Сколько, пока неизвестно. В общем, сколько захочет. Первый...» Выше бес сделал очень внимательное лицо. «Найди нашему гостю хорошее место в замке, где он сможет проживать. Если он вдруг захочет поучаствовать в строительстве надежды...» то введите его в курс дела. Ой, занимается этим наравне с вами. Все понятно? Первый кивнул. Да, командир? А вот Узул смотрел взглядом скорее охреневшим. Ну, вижу, что все понятно. Я развернулся, пожал руку Суцелу, затем махнул своим подчиненным рукой. Всем пока! И вышел в портал обратно в Викторию. Не спеша шагая по симпатичному лесочку, я размышлял. А неплохо вышло. Пока Суцел проживает в надежде. Я за нее полностью спокоен. Даже двумя оставшимся архидемонам сразу там будет нечего ловить. Кроме суцела, там у меня еще три костяных дракона и зверобок. И вдруг я замер на месте, не в силах сделать и шаг вперед. Не понял. Прямо передо мной открылось само пространство, и ко мне вышел мужчина в костюме с роскошными усами. Как только он вошел, пространство за ним схлопнулось обратно. Перед мужчиной... Тут же появилось два кресла и круглый журнальный столик со столешницей. Он, показав мне на одно из кресел, сказал, — Присаживайтесь, Александр, у нас с вами будет серьезный разговор.